Глава третья. Остаток вечера мы с Таньским провели плодотворно. Поревели от радости, что с Лёшкой всё в порядке, потом выпили за это. Привели от жалости к Виктору, потом выпили за него. Привели от ужаса перед природными катаклизмами, потом выпили за МЧС. Потом не помню. Надо же и отдохнуть, верно? Как хорошо, что следующее утро оказалось субботним. Иначе сослуживцы Тайнского были бы весьма задачены внешним видом своего бухгалтера, а у начальства появились бы подозрения по поводу ее профпригодности и порядочности. Да и я не излучала шарм. С такими опухшими физиономиями только бутылки под скамейками собирать. Да, господа, вынуждены в очередной раз констатировать, что сочетание слез и спиртного дает просто сногсшибательный результат. Когда я выползла на кухню, там уже сидела мрачная подруга и шумно хлебала кофе из большущей кружки. Привет труженикам крайнего севера, бодро просипела я, наполняя кофе емкости не меньше. На себя посмотри. Мечта оленевода, буркнула Танский. Вечно с тобой так, ведь принесла же бутылку легкого вина. Хотелось провести вечер красиво, изысканно. Ага, сейчас. Опять банально нажракались. «А почему банально?» — обиделась я. «Вовсе даже фантазийно получилось. И бутылочку твою мы первой выпили. Еще до новостей. Помнишь?» «С трудом». «Алкашка ты, Таньский». «На себя посмотри». Подруга вяло огрызнулась. «А что я? Я лично прекрасно все помню. Или почти все. Значит, опьянела не сильно». «А ты вообще ничего не помнишь? Следовательно, что?» «Что?» – заинтересовалась Таинский. «Следовательно. При равном количестве потребленного спиртного ты отключилась раньше. А быстро пьянеют кто?» «Алкаши. Мы, люди мало и редко пьющие, дольше сохраняем связь с реальностью». Гордо закончила я свою лекцию. «Не тарахти», – отмахнулась подружка. «А лучше в зеркало пойди загляни. Ты все поймешь и все увидишь там». Провыла она мявом. Остаток утра мы посвятили восстановлению руин, в которые превратились наши лица. Звонил Лешка, сообщил, что отправила Виктора в Москву. Состояние тяжелое, но он выкарабкается. По поводу аварии пока не ясно, случайность это или нет. Да и похоже местным гаишникам или ГИБДДшникам... Не очень хочется возиться с этой историей. Вот если бы сам Майоров пострадал, пришлось бы напрягаться. А так? Лёшка оптимистично уверял меня, что злого умысла в происшедшем нет. Дело обычное. Дорога скользкая, встречную машину занесло, и она врезалась в автомобиль, в котором находился Виктор. К тому же удар пришелся как раз с той стороны, где сидел Виктор. А удар был нехилый поскольку встречной машиной оказался МАЗ. Спасла администратора подушка безопасности. Несмотря на Лешкин оптимизм, на душе у меня было неспокойно. Я ведь точно знаю, что Жанна рано или поздно даст о себе знать. Она не из тех, кто умеет проигрывать. Она злопамятна и мстительна. Ночная хищница. не ясыть. Пока Таньски была со мной, мне удавалось отвлекаться от происшедшего, Но когда подруга ушла, сомнения набросились на меня с удвоенной силой и изгрызли так, что я не выдержала, схватила телефон и набрала знакомый номер. — Инга на Левандовская слушает! — прощебетал звонкий голосок. — Привет, госпожа Левандовская улыбнулась я. — Улечка, это ты? — радостно завопил кузнечик. — Ты почему так долго не звонила? — — Да мы же с тобой всего три дня назад разговаривали, зверюшка вредная. Притворно возмутилась я. — Не всего три, а целых три! — поправила девочка. — Уличка, а ты слышала, что с дядей Витей случилось? Вот ужас, правда? Бабушка с дедушкой, мама с папой, я... Мы все так испугались, когда новости услышали. Дедушка сразу бросился дядьке Альке звонить, а у него занято и занято. Это он со мной разговаривал. «Я знаю. Дядька Алька нам сказал, когда деда до него дозвонился. Мы и обрадовались, и огорчились. Дядю Витю жалко очень. Дедушка до сих пор расстроенный, ходит сердитый, все время куда-то звонит». «А он сейчас дома, дедушка твой?» «Ага, в кабинете сидит». «Дай ему трубочку, пожалуйста». «Сейчас. Уличка, а когда ты в Москву приедешь?» «Я соскучилась очень!» «Скоро, малыш, я тоже скучаю. Целую тебя, птичка!» «Я не птичка, а кузнечик!» Рассмеялась моя маленькая подружка и побежала звать дедушку. «У нас с ней игра теперь такая. Я называю ее разными прозвищами, а она напоминает забывчивой Ули, как ее надо звать. Кстати, кузнечик — единственная, кому разрешается обращаться ко мне по имени, которым нарекла меня Жанна» во время своего дикого эксперимента. Инга звала меня вначале Анулей, а потом, хитрюга, сократила до привычной ули. Но поскольку малышка была единственным светлым пятнышком в окружавшей меня тогда черноте, ее уля не вызывала у меня отрицательных эмоций. Я вздрогнула, услышав в трубке раскатистый голос генерала Левандовского. Здравствуйте, Анечка. — Добрый вечер, Сергей Львович. — Рад вас слышать. — Взаимно. «Сергей Львович, извините, что беспокою, но из-за этой аварии места себе не нахожу. Вы ничего не выясняли?» «Да, выяснял, конечно. Мне это тоже не нравится. Прошло всего два месяца после тех событий и такое происшествие. Сегодня весь день перезванивался по своим каналам. Пока безрезультатно». «В каком смысле?» «Я имею в виду, что выяснить причастность Кармановой к этой аварии не удалось. Пока». Во всяком случае. Но я этого дела не оставлю. Не волнуйся, Анечка. Если там хоть что-то сомнительное будет, мои ребята шанса не упустят. Ты лучше скажи, как там, Виктор? Леша говорит, что отправил его в Москву. А куда? Я пока не знаю. Леша, когда звонил, спешил очень. Ладно, я сам выясню. Ты когда приедешь в Москву? Постараюсь побыстрее. Мне нужно статью закончить, а потом буду свободна. — Я позвоню вам обязательно. Кузнечик ведь ждет. Мы тоже ждем Анечка. — Ты столько для нас сделала, дочка. Ты теперь нам родная. — Спасибо вам, Сергей Львович. — растрогалась я. — Передавайте всем привет от меня. — Обязательно. А ты Алексею от нас. Если у меня будут новости, сообщу. Ну все. будь здорова. — До свидания, Сергей Львович. Разговор с Левандовским меня не успокоил. Он тоже подозревает, что в этом замешана Жанна. Притихшие было сомнения, урча от нетерпения, набросились на меня снова. Так, похоже, выход один. С головой в работу. Следующую неделю я фанатично трудилась над статьей. Да так, что напугала своим энтузиазмом всех, даже Людочку. А ее напугать сложно. Во всяком случае, когда я принесла готовый материал, мне выплатили гонорар сразу, не дожидаясь выхода статьи. Случай для нашей газеты неслыханный. А в полюбившемся мне супермаркете мое вздернутое состояние тоже не осталось без внимания. Обслуживали меня исключительно вежливо. Неподалеку неизменно маячил кто-то из охраны, вероятно, на случай неожиданного приступа буйства. Иногда ко мне присоединялась Таньский, и уж мы с ней оттягивались вовсю. Вчера, например, решили уделить повышенное внимание ряду хозяйственных прибамбасов, Всякие там чистящие, моющие, освежающие и прочие средства. Мне действительно нужен был ополаскиватель для белья, но на глаза попалась синяя таблетка для унитазов. Знаете, здоровенное таблетище, это синий цилиндр сантиметров 5-6 в диаметре и 3-4 в высоту. Их бросают в бачок унитаза для дезинфекции и подкрашивания воды. Обычно я не читаю, что написано на упаковке, но после случая с ребрышками – «Это мое любимое занятие. Столько всего интересного узнать можно». Вот и сейчас. Вчитавшись, я тихо хихикнула. Танцки вопросительно посмотрела на меня. Я подсунула ей упаковку и показала пальцем нужное место. Подруга вытаращила глаза, а потом хрюкнула. Охранник Коля, которому сегодня досталась сомнительная честь нас сопровождать, нервно заозирался. Я же, схватив упаковку, понеслась прямо к нему». Следом бренча тележкой рулила латанский. Придав лицу максимально истерическое выражение, я начала тыкать упаковкой охраннику в лицо. «Это что? Это что, я вас спрашиваю?» «В смысле?» – строгим голосом уточнил Коля, но дрожащая рука, которой он пытался отодвинуть таблетку от своего лица, выдавала его состояние. «А вот инструкция, читайте!» «И что тут не так?» — удивился Коля, несколько раз перечитав пять строчек. — Ну как же, вот, смотрите, написано «не глотать». — Что, серьезно? — обалдел Секьюрити. — А я не заметил. Вот же чушь какая. — Вы не правы, — прижала я руки к груди. — Ой, как вы не правы. Это очень правильное указание, потому что, например, моя подруга Показала я на Таньского, стоявшую с радостно-идиотским выражением лица. «Обожает эти таблеточки». Она неоднократно пыталась их проглотить, пока я не указала ей на инструкцию. «А мы ведь женщины умные, верно, Танечка? Мы все делаем по инструкции, вот она и оставила попытки их глотать». «Ну, э, вы молодцы, девчонки», — Заблел охранник, — Взор его заметался по залу в поисках подмоги. Что же вас не устраивает, я не понял. Эки вы, Коленька, несообразительный. Я укоризненно покачала головой. Руководство магазина обязано дополнить инструкцию, раз уж производители не удосужились, хотя я им неоднократно писала. Чем дополнить? Коля впал в транс. Надо дописать, не грызть. Торжественно произнесла я. Таньски выхватил у меня упаковку, прижала груди и, радостно облизнувшись, пустила слюни. Занавес.